Глава 48. Зара. Доехали мы быстро, без происшествий. Я не хотела оставлять Амирхана. Все нутро бунтовало против, но умом понимала, что это самое разумное решение. Он должен думать о семье, ему нужна ясная голова, а я буду мешать. Дом встретил тишиной. Как странно было здесь находиться без супруга. Я сразу поднялась наверх и пошла в комнату Амирхана. Здесь все было пропитано его запахом. Я ничего не рассматривала, не рылась в его вещах. Мне просто хотелось, чтобы хоть таким образом он побыл со мной. Я легла на его кровать, обняла подушку и глубоко вдохнула его аромат. Я так сильно любила этого мужчину, что боялась, что моё сердце просто не выдержит этого чувства. А иногда казалось, что и не любовь это вовсе. Ведь первая любовь она нежная, трогательная, мягкая. Но у меня не так было. Меня пожирало изнутри чувство потребности, дикого желания и жажды. Я была повёрнута на Амирхане. Стоит только увидеть, почувствовать, и всё. Меня ведёт. Я растворяюсь в нём так сильно, что нет меня. И мне не страшно даже, лишь бы только рядом был. Многие назвали бы меня зависимой идиоткой, наркоманкой. Пусть. Я все обидные слова выдержу, когда мы вместе. Позже вечером я позвонила сёстрам и поговорила с ними. На душе сразу легко стало. Мне очень хотелось их увидеть, но я понимала, что нельзя. Нужно подождать, когда всё закончится, и я первым делом рвану к ним. И они скучали. Я слышала по их голосам и интонациям: "Нужно немного подождать, и мы снова будем вместе". Я решила лечь спать в комнате Амирхана, а завтра уйду, когда приедет Лейла. Признаться честно, я очень нервничала из-за предстоящей встречи с дочкой супруга. И я отдалённо не могла понять, как и о чём с ней разговаривать. Меня даже лёгкая паника одолевала. Ну, думаю, на месте разберусь. Я не рассчитывала, что Лейла встретит меня с распростёртыми объятиями. Таких иллюзий я не строю. Изначально я готовила себя к тому, что будет тяжело. Но я упёртая. Я смогу с ней подружиться. Я только вышла из душа, когда зазвонил мой телефон. Первой мыслью было, что звонит муж. Но мы с ним уже разговаривали, посмотрела на экран и улыбнулась. Привет, Эмилия. Привет. Вы как? Я место себе не нахожу. Наиль говорит, что всё нормально, но мне самой хотелось убедиться. Всё нормально, сказала я и поморщилась от боли в теле. Нужно не забыть принять обезболивающее. Что-то я тебе не верю, проворчала девушка. Включи камеру, Эмилия. Зарина. Я понимала, что лучше никому не показываться в таком виде, побитая с садинами и синяками. Но, Эмилия, семья, она переживет. Я тяжело вздохнула и включила камеру. Какой кошмар! Что с тобой случилось? закричала девушка. «Все нормально. Какой нормально, ты похожа на отбивную. Чувствую себя так же, призналась честно. Что произошло после того, как мы разъехались, расскажи. Я задумалась, а потом решила, что расскажу. Не могу хранить в себе, с ума так сойду. Я рассказала о том, как прятались в лесу о взрыве, о том, что Туманов всё же помог, о встрече с Камилой. Эмилия переживала, было видно по её голубым глазам. Девушка сочувственно смотрела на меня. «Нет, так жаль, что тебе пришлось только пережить. Если бы я думала, что Наиль умер, даже представлять страшно. Никогда не представляй, прошептала сиплым голосом, леденее от воспоминаний. Внутри меня стало так пусто, что пусть наших мужей хранит кто-то сверху, прошептала Мили. Так ты видела Ками? Как она красивая, сказала я с улыбкой, подстать своему супругу. Она так ловко манипулирует мужем, я в шоке. О, малышка Ками это умеет. Ты не представляешь, какие веревки она вела из братьев. Я так скучаю по ней. Она по вам тоже. Перед моим отъездом Амирхан сказал, что хочет поговорить с ней. Надеюсь, что они нормально поговорят. Ого, вот это да, воскликнула Эмилия. Он сам сказал, что хочет с ней поговорить? Да. Мне теперь не терпится узнать, о чём они говорили и к чему пришли. Думаю, подробности мы сможем узнать лишь от Камилы, сказала я. Мили засмеялась. Это точно. На заднем плане послышался голос Наиля, который требовал жену в постель. Щеки Эмилии заалели, и она виновато сказала: "Созвонимся завтра, мне пора идти". Конечно. Пока. Мужу привет. Поговорив с девушкой, я положила телефон на тумбочку, выпила обезболивающее и легла спать. Проснулась рывком, словно кто-то вытряхнул меня из сна. Сердце грохотало где-то в районе горла. Первое время я не могла понять, где нахожусь. Паника начала крыть с головой, но мне всё же удалось успокоиться, и постепенно я начала приходить в сознание. Наверное, я ещё долго буду пребывать в таком ужасе. Мне нужно поправить своё ментальное здоровье, иначе с ума сойду. Провела трясущейся рукой по лицу, сон пропал окончательно. Я решила больше не ложиться. Заправила постель и пошла в свою комнату. Я крутилась перед зеркалом и думала, что бы надеть. Нужно что-то закрытое, чтобы спрятать все синяки, но в то же время молодёжное. Мне хотелось предстать перед Лейлой в лучшем виде. Я больше часа провозилась с макияжем, замазывая все отметины на лице. Я точно знала, когда она приедет, нужно быть готовой. Когда я была удовлетворена внешним видом, спустилась на первый этаж. Сулейман руководил персоналом, все ходили как по струнке. Доброе утро, Зарина, будете завтракать? спросил управляющий, как только заметил меня. Не откажусь, спасибо, улыбнулась я. Мне накрыли во дворе, я пила кофе и смотрела на сад отметила при себя, что охраны по периметру стало в разы больше, но они не мешали совершенно. Я не знала, чем себя занять, мысли были неспокойные и тревожные, но я старалась не думать о плохом. Не нужно, всегда надо верить в лучшее. Открыла книгу в телефоне и стала читать. Через несколько часов услышала, что подъехали машины. Сердце пропустило удар, и я поспешила в холле дома. Мне хотелось позвонить Амирхану, но я знала, что он занят когда будет время сам наберёт. Я замерла возле обслуживающего персонала, и в этот момент открылась дверь и зашёл Исхак, а следом за ним юная девушка. Лейла оглядела нас, ни на ком не задерживая взгляд. Девочка была очень красивой и миловидной: длинные бьющиеся волосы, правильные черты лица, огромные зелёные глаза. Она была похожа на мать. Исхак поставил чемодан и вышел, наверное, пошёл говорить с охраной. Всем привет. Поздоровалась Лейла с персоналом. Спасибо, что встретили, можете идти и заниматься своими делами. Люди начали расходиться, а девочка безучастно смотрела на это. И тут взгляд Лейлы выцепил меня. Она осматривала меня с таким неприкрытым отвращением, что мне стало не по себе. Но я напомнила себе, что легко не будет. Мне нужно завоевать её симпатию. Я шагнула вперёд и улыбнулась. Привет. Я Зара. Протянула ей руку. Я знаю, кто ты, ответила, проигнорировав мою протянутую ладонь. Улыбка сползла с моего лица, и я опустила руку. У неё переходный возраст, такое поведение нормально. Ты устала с дороги? Может, перекусишь и отдохнёшь? «Столовый стол накрыли», — Махнула в нужном направлении. Я знаю, где столовая, вспылила девочка, сверкая глазами. Это мой дом. Не веди себя здесь как хозяйка. Прости, я не пыталась вести себя как хозяйкой. Я не хотела тебя задеть. Ты не задела. Просто не строй иллюзии и не думай, что ты здесь навсегда. Я понимала ее агрессию. Правда. Кому понравится, что любимый отец привел в дом какую-то женщину, которую ты даже не знаешь? Никому. Вот и Лейла оттачивает на мне навыки словесной перепалки. Я и к этому была готова. Но меня задело, что она так сразу начала себя вести и говорить такие вещи. Думаю, если мы подружимся, то может ты изменишь своё мнение, сказала примирительно. Мне бы этого хотелось. Если мой отец тебя трахает, то это не значит, что мы должны стать лучшими подружками. Понятно, прошипела Лейла. да. Насчёт подружимся, я очень погорячилась. Нас ждёт очень тернистый путь, чтобы наладить отношения. Очень. «Очень. кому нужно повзрослеть и не быть маленькой эгоисткой. Понятно медленно ответила. Подругами мы не станем. Но давай сойдёмся на том, что обе желаем добра твоему отцу. А он хочет, чтобы мы научились сосуществовать друг с другом. Может, попробуем? Нет. Как я и сказала, ты здесь не задержишься, сказала Лейла и прошла мимо меня.